Глава двенадцатая. Кофе, приготовленный в привезённом из офицерата монстре, без сомнения был прекрасен и бодрил как надо. Вот только Джоук никак не мог отделаться от привкуса вины. Логической частью своего разума он понимал, что нападение случилось бы независимо от местонахождения Тибериуса, и даже будь он на 10 километров ближе, всё равно не успел бы помочь. Но разве что бегом бы добежал и разорвал на части самого зазевавшегося, но не более. Но это были доводы разума, а адаптанская сущность после возвращения магии, проявлявшаяся куда меньше, но не исчезнувшая совсем, жаждала разбить эту кофемашину на мелкие осколки. Хуже всего было то, что в аналитическом отделе на смерть 12 адаптантов всем было не то, чтобы плевать, Но даже минуты молчания почтить их память предложил сам Джоук и получил в ответ недоуменные переглядывания. Какие-то эмоции проявили только офицеры, служащие в секторе ищеек. И то, ради сохранения жизни и здоровья своих подчиненных, Джоук искренне надеялся, что Тибериус этого никогда не узнает. Это была не грусть и не печаль, а азарт, граничащий с радостью. Но зато они разве что землю на сами не рыли, собирая доказательства и оформляя выводы из имеющихся в наличии фактов. И вот теперь эти выводы Джоук должен был озвучить остальным. «С вашего позволения пропущу вступительную часть». Джоук перелистнул сразу несколько страниц, где были изложены предпосылки к окончательному вердикту. «Скорее всего, мы имеем дело с организованной группой. Я бы даже сказал группировкой животных. Возможно, смешанной, если говорить о видах. И точно смешанной, если говорить о типах магии. Среди них есть как минимум один адаптант крайне высокого уровня, способный работать на скоростях Тибериуса. Один или несколько аналитиков и, скорее всего, несколько менталистов высокого и среднего уровня, образовывающий хороший рабочий рой. Обоснованием последнего вывода служит тот факт, что эти животные отлично понимали, как работает человеческая техника, что нужно уничтожить первым и как это сделать. Нападение совершенно точно не было спонтанным. Его тщательно подготовили и действовали наверняка. Что же касается видового состава, то и тут видно отличное планирование. Животные хотели скрыть от нас свои следы. Шерсть тщательно вымыта, и есть основания предполагать, что она была вычищена перед нападением так, что практически не осыпалась. Но те частицы меха, что были найдены, несмотря на предосторожности, совершенно точно принадлежат медведям. — Они что, уже до создания роя дошли? — изумился приглашенный на совещание Уиллис. Ввиду масштабности произошедшего, он даже отставил менталистов без присмотра. «Но как? Мы уже столько месяцев пытаемся его восстановить, хотя прекрасно знаем, как всё должно работать. А они что? Просто собрались вместе и соединили сознание? Без подготовки? Либо это, либо там один менталист уровня Юмоса», — Джоук пожал плечами. Последнее мне кажется менее вероятным, но со счетов сбрасывать не будем. Ну и плюс, не станем забывать, что построить с нуля всегда легче, чем исправить сломанное. «Не хотел бы я думать, что в Пауме завелся еще один юмус. Но ты прав», — Розе нервно постучал кончиком карандаша по столу. «Как он выжил-то вообще, а? Винкс двадцати процентов чуть в иной мир не отправился». «Возможно, другие способности?» — подал голос сам Юмус. «Возможность блокировать чужой мыслепоток, например. Я этого почти не умею, но это я». «Пока не изловим, не поймем, что за зверь и какая из него выйдет шуба!» — проскрипел Рузе. Лежавший на сквозняке под открытым окном Рацио и Бельчонок, уютно устроившиеся на его загривке, сердито вскинулись. Спокойно, братья акробаты. Я просто сказал к слову. Хотя с тебя, мистер, я раскидаю свои слюни везде. Сыплется столько шерсти, что, умея вязать, давно бы был обеспечен зимним гардеробом. Не время для шуток, Косиль. Одернул его Блейн. И спасибо, Джок. У тебя все? По сути, да. Есть еще куча предположений, но все они лишь теории, почти одинаковые и очень невысокой степени вероятности. В таком случае наш приоритет сейчас создание спецгруппы, решил Блейн. Задачи: разведка, локализация места нахождения противника и подготовка операции по захвату. Тибериус, Винг, вы, разумеется, входите в нее по умолчанию. Группа Альфа тоже. Кто еще? Он посмотрел на Тибериуса. «Никого больше не потащу», — решительно мотнул тот головой. «Сами справимся». «Не совсем». Блейн нахмурился и перевел взгляд на Юмуса. Джоук знал, что тот ответит. Они это обсудили. «Я понимаю. Сегодня Юмус говорил спокойно и был собранным, серьезным и опасным, как и полагается Юстимусу Ужасному». Во вчерашнем вечере остались его страх, тревога и ощущение, что вокруг опять вырастают стены бункера. Джоук снова и снова заваривал чай, не считаясь со временем и усталостью, и они продолжали разговор, пока эмоции Юмуса не улеглись. Вот мой рапорт о выдаче дозы антиэмблок-вакцины. Голос все-таки чуть дрогнул. Даже если ограниченные по времени действия дозы еще не готовы, все равно колите. «Готовы прототипы, но сейчас будет надёжнее просто выключить М-блок, а потом снова тебя им заразить», — ответил Сеп мягко. «Это мы уже умеем». «Хорошо». Ему с благодарный ему улыбнулся и тут же стал выглядеть увереннее. «Это ещё не всё. С вами будет ещё один человек», — огорошил вдруг всех Блейн, и Джок увидел, как Тибериус на мгновение заиграл желваками. «Очевидно, он этого человека уже знал». «В Пауме есть еще один маг четвертого типа уровня А1. Я считаю, его силы и опыт необходимо использовать». «Что за чел?» Брови Винка поползли вверх сначала от удивления, а потом и от самого что ни на есть человеческого чувства — ревности. «Из молодых, что ли, кого нашли еще? А чего ко мне в отдел не определили?» «Скорее». «Из старых». Губы Рузе скривились в гримасе отвращения. «Я ведь прав. Ты говоришь о родители нашего древесного?» Он осекся явно вспомнив наказ про неуместные шуточки, и закончил уже просто сухо. «Ты про Джонни Пролитика?» К ужасу Джоука Блейн кивнул. Ревность у Винка тут же сменилась отвращением. «Надо напихать канцелярские ножи в бардачки всех машин», — сказал он. «И все с собой носите тоже. Если что, позвоночник перерубить». «Если при этом в нем не будет крови адаптанта, это, скорее всего, его убьет», — отрешенно заметил Блейн. «Впрочем, если он попытается действовать против нас, то туда ему и дорога». «Пропишем это в соглашении о сотрудничестве», — сказал хмурый больше обычного код. «То есть помилование или условно-досрочного мы ему не предлагаем», — уточнил рузе «Не думаю, что он согласится на подобное». Раньше, чем свои доводы высказал Блейн, ему ответил Винг. «Поверь, Касиль, он согласится». Честер улыбнулся слишком понимающей улыбкой. «Он будет готов хоть в ошейнике ходить, лишь бы еще раз кровушки глотнуть, даже а три. «В ошейнике и будет», — кивнул Блейн. В самом прямом смысле. Но он долго и плотно работал с животными. Каким бы ублюдочным ни было его нутро, его знания нам нужны и способность с ними договариваться. «Когда нам ждать это суперпополнение?» — поинтересовался Винг. «Если не вот прямо сейчас, то хочу до обеда отпроситься. Посмотреть, может, кого из своих орлов к делу привлечь. Не все же им в тылу отсиживаться» надо и в поле показывать что не зря в отделе числится может для начала все-таки дослушаешь Блейн посмотрел на него укоризненно потому что я как раз собирался сказать что из твоего отдела также нужно две или три кандидатуры на твой выбор простите патрон в тоне винка не было ни грамма раскаяния он всегда спешил и всегда получал за это нагоняй и не собирался меняться И, пожалуй, это было лучшей чертой Честера Винка. Человек, сто и один провал, он выбирал свою сторону только один раз. И никакие трудности или опасности не могли сбить его с пути. Даже необходимость носить дамскую обувь. Есть кто на примете? Тиберюс благополучно пропустил мимо ушей все препирательства и, как всегда, спросил только то, что интересовало его самого — «С кем на этот раз придётся работать из незнакомых людей?» «Бри, Дон и Гарольд», — Честер подумал. «Вместо Гарольда, может, Миранда. Ещё посмотрю». «Миранда однозначно лучше», — заметил Кот. «Лучше, если мы говорим об адаптантах», — возразил Чез. «Гарольд показал неплохие результаты с ментал -пилюлями. «Неплохие в сравнении с твоими, и то до эпизода в Возауксе» поддержал кота Сеп. «Раз есть сомнения, то бери двоих», — посоветовал Тибериус. «Тот случай, когда лучше меньше, но надёжней. Тем более, если с паралитиком ещё возиться». Джоуку показалось, что он едва не сплюнул себе под ноги, произнося это имя. «Как, кстати, его называть-то?» — неожиданно переключился Винг. «Джоном, что ли?» — он скривился. «Смитом», — предложил кот. Фамилия его. Он тоже явно хотел осквернить пол. Понятно. Ведь, как и Тибериус, Дерек Кот был в спелодроме в тот день, когда паралитика взяли. Не на передовой, исполнял обязанности координатора. Но именно Коту пришлось организовывать транспортировку в медблок серьезно раненого Шеллоры и выпавшего в откат Тибериуса. А потом смотреть по камерам, как офицеры вытаскивают из подвалов спелодрома замученных, обескровленных магов. Сам Джоук видел только отрывки, но теперь пообещал себе ознакомиться с полной записью задержания и допроса. Я лично никак не собираюсь к нему обращаться, процедил не вмешивавшийся до поры в разговор Рузе. И видеть тоже не собираюсь. И вообще, я против этой затеи. И если нужно, я повторю все свои аргументы, которые уже привел Максу в устной и письменной форме. Все против. Блэйн потер глаза, потом силой размял кончиками пальцев виски. Он не гнал глюкозу в вену напрямую, но раз в пару минут прикладывался к чашке с кофе, где сахара было явно больше, чем воды. «Но наши желания, симпатии и антипатии не должны идти вразрез со здравым смыслом. Паралитик нужен в этом расследовании». «Тогда?» — Рузе, разумеется, не пожелал сдаваться. «Наденьте на него намордник!» «Самый настоящий, даже чтобы через трубочку крови не смог хлебнуть!» Касс, если ему сильно приспичит, он и без перорального пути найдет способ загнать чужую кровь в свои жилы. Сеп откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Он очень похудел, так что заострились скулы. Не добирает белка, при этом постоянно находясь на грани форсажа, понял Джок и сделал мысленную пометку с этим разобраться. Велеть секретарю увеличить ему норму питания. Мы уже обсуждали меры безопасности. Блейн строго глянул на Кассиля и пришли к общему решению. К наиболее рациональному решению обеспечения безопасности, поправил тот. Что не отменяет того момента, что фактор риска можно вовсе исключить. Ты действительно считаешь, что без паралитика не справится? спросил Кот, глянув на Блейна. «Да, считаю», — ответил тот, и вердикт Верховного Мага поставил точку в споре. В комнате повисла тишина, и нарушить её рискнул только Винг. «Тибериус, у тебя когда время будет моих посмотреть?» — спросил он, одновременно быстро набирая текст в планшете. «Давай определимся, и я их в тренажёрку вызову». «Сейчас?» — Тибериус вопросительно вздернул бровь. «Отлично». Просиял Винк, явно обрадовавшийся поводу покинуть совещание. Отправил сообщение, и его улыбка стала еще шире. «Птенчики мои уже побросали все дела в немагической части и летят быстрее ветра». Ну да, шестой отдел уж точно больше всех обрадуется заданию, даже с риском для жизни. В последние недели и месяцы было совсем не до экспериментов и тренировок, и подчиненных Винка бросили на самую большую амбразуру на работу с немагами. Помочь обустроиться, собрать сведения о потребностях в тех или иных вещах, выслушать жалобы, а порой и оказать психологическую помощь, потому что нулевики-вампиры не воспринимались населением как другие, пусть и носили форму. «Я с вами», — быстро сказал кот. «Тоже ожидаемо». Всё это время главный офицер фактически просидел в выделенной им Себастьяном комнате, разруливая все, какие мог, проблемы удалённо. Признаться честно, Джоук бы тоже прогулялся до тренажёрки, но счёл это неправильным по отношению к Уиллису, Блейну, Юмусу и Рузе. Не оставлять же их решать сотни рутинных задач без главного аналитика. «Преступление преступлением», Но ежедневно, если не ежечасно, в каждом из лагерей что-то случалось, от незначительных проблем, вроде не вышедшего на смену повара, до масштабных, наподобие вспышки респираторной инфекции среди немагов. Освалить, разминать кости и оставить тут Себа с его адаптантским метаболизмом это вообще смахивало на садизм. Так что Джоук сказал себе, что он вообще не завидует ушедшим и загрузил на экран сводки о запасах продовольствия. «Господа офицеры, предлагаю перейти ко второму вопросу», — сказал, запуская анимацию. Мы закончили инвентаризацию и ее результаты на экране. Фантомный скрип зубов буквально повис в воздухе, в то время как быстрый топот ботинок удаляющийся троица как будто бы выбивал бравурный марш.